Глава тридцать восьмая. Все рухнуло. Отвернувшись от л е о р а с а я сижу, обхватив колени, и едва дыша не р а з м ы к а ю ресниц, пытаюсь унять свое бешено бьющееся сердце. Но с каждым звуком, который в ы р ы в а ю т из тишины неторопливые шаги мужа, невольно вздрагиваю. л е о р а с останавливается. Не жди, что я буду извиняться. Его голос полон горькой ненависти. Ты п о с и г н у л на мое и должен поплатиться за это. Знакомые слова. Ванор говорит х о л о д н о и у в е р е н н о будто не висит высоко над полом в клетке, а восседает на троне. Но из твоих уст они звучат жалко. Это ты жалок, будто выплевывает муж. Тебе всегда было мало силы, женщин, власти, потому отец сдерживал твою неуемную жадность. И теперь огненный король знает, как он это делал. Саркастично в т о р и т Адхар. Ты вручил нашему врагу способ остановить не только меня, но и отца. Неужели ты настолько глуп? а э р и р мне не враг. Немного спокойнее возражает ли Ораз? Он союзник. Значит, ты все же глуп. Решает Ванор. Ревность застилает тебе глаза. Раз не замечаешь очевидного. Ревность. Расхохотавшись, муж опускается и обнимает меня. Я дрожу в его руках, но л о р а з заставляет меня подняться. Эта женщина любит меня, а тебя ненавидит. У меня нет повода беспокоиться. Будь это правда, и ты бы не предал Зивер. Ты сходишь с ума, потому что и с к р ы л ь ненавидит меня сильнее, чем ты ей нравишься. Это беспокоит тебя, потому что ты знаешь, ненависть – это неотъемлемая часть любви. Замолчи. Я вздрагиваю от крика л о р а с а И в ы р в а в ш и с ь из его объятий, в ужасе отшатываюсь. Рукам уже стекают волны жара, магическое пламя едкими каплями опадает на пол и оставляет на мозаике темные следы. Я пячусь в панике, зная, как больно жалит этот огонь, хочется убежать, но остаюсь на месте. Не могу оставить их. Но за кого я волнуюсь? Еще недавно я бы заявила без малейшего сомнения, что за Леораса, но сейчас, когда слова Ванора неприятно колют в груди. Появляется сомнение. Молчание не защитит тебя от правды. Ровно продолжает Эдхар, и кажется, что его л е д я н ы м голосом можно потушить лесной пожар. Ты обвиняешь в жадности меня, потому что сам о б у р е в а е м ею, и обманываешь сам себя. Я же никогда не желал своего дара. Ложь. Ты видел лишь мою силу, но не замечал моей боли. Где ты был, когда отец о с т я з а л меня в ловушке? Начиная с семи лет, как проснулся Дар, и каждый раз, как ему казалось, что я проявил слабость, ты убегал. Я н а п о м н ю л о раз. Ты боялся, что однажды он заставит тебя убить кого-нибудь из тех, кого ты знаешь. И если ты проявишь жалость, то подвергнешься такому же наказанию, как и я. Я медленно отступаю, пока не вжимаю спиной в стену, приложив ладонь к груди, не отрывая взгляда от клетки под потолком. То, что приоткрывает Ванор, поражает меня до глубины души. Представляю маленького мальчика, которого отец заставляет лишить жизни другого человека, и г о р л у подступает к о м Как жестоко, как страшно! По щеке соскальзывает слеза. Ты убивал без малейшей жалости. с е д и т ли Ораз? Ошибаешься, гудит ответ Ванора. За каждую жизнь я платил новым шрамом на сердце. Оно становилось бесчувственным. Чего и добивался отец. Ты идешь по этому же пути и вскоре потеряешь все, и, разумеется, самое главное. Снова угрожаешь забрать мою жену. Злится л и о р а с Ты утратишь себя. Наступает тишина, в которой я отчетливо слышу стук своего сердца. Кажется, что этот набат слышит и мужчины. Наконец звучит голос л и о р а с а Я никогда не стану таким монстром, как ты. Он резко поворачивается и идет ко мне. Хватает меня за локоть и практически тащит к потайной дверце. Я же беспомощно о глядываю сна ь клетку. Ты тал. Я должна узнать правду о своей сестре. Вырываюсь, и когда муж в ярости оборачивается, решительно заявляю: Мне нужно поговорить с Эдхаром. Вам не о чем говорить. Обрывает он и, обняв меня за талию, увлекает к двери. Это действительно очень важно, Ляраз. Сопротивляюсь я. Но важнее, чем я? Злуточнее о т о н н ы с у з и в глаза чуть ли в о приказывает: иди со мной и с крыль, не с м е й даже смотреть в сторону моего брата. Я предпринимаю последнюю попытку. Это насчет моей сестры, но муж ничего не хочет слышать. Он поднимает меня на руки и несет к двери. Мы ныряем из п о л у т ь м ы залы в кромешную черноту коридора. Я смотрю назад и понимаю, что второго шанса получить ответ им не может и не выпасть. Изо всех сил выкручиваюсь из железной хватки л е о р а с а падаю на пол. и о щ у т и в боль в колене, всхлипываю, по рукам сверкая искрами стекает очистительный огонь, языки пламени освещают коридор, по стенам которого пляшут и множатся тени. муж рывком поднимает меня, смотрит так, что спина покрывается холодным потом, кривит губы. я сказал даже не смотри на него, ты моя жена, искрель, должна слушаться, но моя сестра, начинаю я, как вдруг щеку обжигает так, что в легких внезапно кончается воздух. На глазах выступают слезы, в рту растекается солоновато-металлический привкус. От изумления я ахаю. Ля раз. Каждый раз, когда ты смотришь на и д х а р а ты втыкаешь нож мне в сердце. Обхватив моё лицо, с е д и т он. Когда говоришь с ним, заставляешь меня страдать. Твои мысли о нём — страшная пытка для меня. Лицо мужа расплывается от моих слез, и я рад этому. В этот миг не желаю его видеть. Хочется забиться в уголы, чтобы никто не трогал. Я верил тебе, и с к р е л ь а ты посреди ночи сбежала к нему, изменила мне. У л я р а с а вырывается презрительный смешок. Ненавидишь его сильнее? Это исправимо? Пламя магии тает без остатка, и все вновь погружается во тьму. Чувствую, как жесткие пальцы обхватывают моё запястье. Затем рывок, едва ощущая пол под ватными ногами. Плетусь за мужем. Не могу унять звенящую боль, слышу собственные всхлипы. Не знаю, что сильнее меня ранит: обвинение мужа или пощечина.